Примадонна Ласкала Аристократичная красота Милана сразу же очаровала Кассандру. Она легко и быстро привыкла к этому необычному городу, а потом и полюбила его. Ну и Милан отвечал Кассандре взаимностью. Здесь ею восхищались, ее обожали исходили по ней с ума. Да и как же могло быть иначе, если синьорита Малибрани считалась Примадонной Миланской Ласкала? Север Италии удивительно отличался от шумного, говорливого и жизнерадостного Неаполя. Может, из-за того, что Ломбардия после падения Наполеона вновь отошла Австрийской империи, или причина была в характере миланцев, но этот равнинный город был спокойнее, солиднее и даже мудрее, чем жизнерадостный Неаполь. Единственным, что роднило всех итальянцев, было восторженное поклонение музыке. В Милане обожали свой ласкало не меньше, чем в Неаполе, любили свой Сан-Карло. Миланский театр всегда собирал аншлаги, а после самых удачных представлений публика так ликовала, что всю ночь напролет гуляла с факелами, распевая любимые арии. Доминика Барбая встретил Кассандру с восторгом. Он мгновенно прикинул, какой успех сможет принести ему знаменитое имя Малибрани, помноженное на удивительный голос и бесспорную красоту молодой солистки. но ну а то, что Кассандра привезла от Россини его новую оперу, стало настоящим подарком судьбы. Но Барбай не был бы коммерсантом, если б до срока, обозначенного Россини не стал зарабатывать на таланте Кассандры. Он сразу же ввел новую солистку на главные партии в других операх «Рассини». Итальянка в Алжире и Елизавета Королева Английская, уже идущих в его театре, и не прогадал. Успех оказался ошеломляющим, и синьорита Малибрани легко, без всяких усилий, заняла место Примадонны ласкала Теперь Кассандра целыми днями пропадала в театре. Полным ходом шли репетиции сивильского цирюльника. Барбай специально для нее возобновлял «Танкреда» антрепренер как мог ускорял прогоны, старался побыстрее выйти на представление. По вечерам Кассандра пела партию Изабеллы или королевы Елизаветы и, стоя у огней рампы, впитывала дыхание зала. «Спроси ее кто-нибудь, согласилась бы она проводить на сцене все дни и ночи?» И Кассандра, не задумываясь, ответила бы «да». А все потому, что ее голос окончательно окреп и раскрылся, став наконец-то совершенным. Кассандра нашла себя и свое место в мире и была по-настоящему счастлива. По приезде в Милан она заставила опекуна рассчитать их маленький военный отряд и, подарив стражникам коней и заплатив жалованье за год вперед, отправить их домой. Большой розовато-бежевый четырехэтажный дом, купленный для Кассандры отцом, конечно же, оказался прямо за углом театра Ласкала. «Слава небесам!» Он был доходным, разделённым на восемь больших квартир, и Кассандра распорядилась занять самую маленькую из всех. Она взяла с близких обещание помалкивать о титуле, деньгах и доме, и теперь все в театре считали, что их Примадонна просто сняла эту квартиру на время своего пребывания в Милане. Доминика Барбая как-то проводил Кассандру домой, внимательно оглядел небольшое помещение из четырёх комнат, познакомился с испанской роднёй Полли и Доном Эстебаном и осведомился, не тесно ли его новой певице в этих хоромах. Кассандра пропустила сарказм антрепренёра мимо ушей и ответила скромно. «Мы никогда не роскошествовали, даже при маме. Я не стану менять свои привычки». «Как угодно, сеньорита, моё дело предложить, тем более, что солисты в Ласкало получают приличные деньги. Вы можете себе это позволить». Барбай оказался прав. Гонорары посыпались на Кассандру, как из рога изобилия. Но она продолжала жить скромно, отдавая все деньги Дону Эстебану. Единственным исключением стала первая выплата за итальянку в Алжире. Эти деньги новая солистка Ласкало потратила, купив три новых платья. В Милане было, на удивление, тепло. И Кассандра даже поздней осенью обходилась лишь кашемировой шалью. Ее новые наряды сразу оценили и аристократы, и публика, но больше всех они поразили беднягу-антрепренера. Доминика, который раньше говорил со своей Примадонной весело и открыто, теперь стал задумчив и часто вопросительно поглядывал на нее. Так продолжалось до вчерашнего дня. Барбая ждал Кассандру за кулесами, и когда она выходила с поклонов, подал руку, помогая спуститься с декорацией по узкой деревянной лесенке. Кассандра коснулась его пальцев, и волна страсти и нежности вдруг опалила ее. Девушка читала мысли антрепренера. Барбай обожал свою Примадонну и хотел посвятить ей всю жизнь. Он даже задумал отказаться от собственного успешного дела и заняться лишь ее выступлениями. Собирался возить свою любимую по всему миру. Кассандра прикрыла глаза, и в теплой черноте под веками замелькали пестрые картины. Барбая опускается перед ней на одно колено, потом один за другим появилась череда огромных театральных залов. Больше картин не было. Кассандра отдернула руку. «Зачем Доминика все испортил?» Она привязалась к нему, но лишь как к другу. Ее любовь, да и ее жизнь. Сцена. Оставалось только сделать вид, что ничего не случилось. Кассандра срочно придумала вопрос о своей роли в сегодняшнем спектакле и задала его – Барбай ответил. Она возразила, потом и вовсе заспорила. Доминика стал доказывать свою точку зрения и так увлекся, что его любовные переживания стали глуши, отошли на второй план. «Вот так и нужно с ним держаться», — поняла Кассандра. Дело было не в том, что ей не нравился красивый молодой итальянец. Наоборот, черноволосый и темноглазый барбай был высок и стройен, а чертами смуглого лица напоминал римских воинов, какими их высекали в мраморе древние скульпторы. Но его глаза не были синими. Может, это и казалось детским капризом, но пока блеснувшие в прорезях маски синие глаза были единственным воспоминанием из прошлого – И Кассандра уверовала, что у мужчины ее жизни глаза именно такие. Она не знала, была ли уже с ним знакома, а может, еще только мечтала о нем. Но как ни крути, синие глаза оставались единственной ниточкой, ведущей в прошлое. И Кассандра за нее держалась. Приближалась премьера сивильского цирюльника. Волнение Кассандры становилось день ото дня все сильнее, а тут еще и история с барбаей Что ей было делать? И она пошла туда, где научилась находить умиротворение. В собор дома. Кассандра прошла в предел к золотой статуе Пресвятой Девы и долго молилась, а потом просила Богородицу помочь ей с Доминика. Перекрестившись, девушка поднялась со скамьи и окликнула Полли. «Пойдемте, дедушка, нам пора в театр». Полли поспешила за ней. Холодное ноябрьское солнце заливало площадь перед собором жестким и ярким светом. Сегодня впервые подморозило. поле замотала шаль поверх тальмы, ухватила свою подопечную под руку и поторопила. «Поспешим, дорогая, а то замерзнем». Они прибавили шагу, а Поли напомнила. «С утра у тебя примерка костюмов и репетиция с оркестром, а вечером ты, если не ошибаюсь, поешь Елизавету». «Все точно», — отозвалась Кассандра. «Кстати, тетушка, когда я пою Елизавету, то забываю, что встаю на сцене, что это игра. Я даже ловлю себя на мысли, что это и впрямь мое имя». Поля кивнула и с видом знатока изрекла. «Синьор Осини сотворила из тебя великую певицу, научив верить, что ты и есть героиня тех опер, в которых поешь». «В этом вы правы. Без маэстра я не смогла бы постичь настоящей сути театра», согласилась с ней Кассандра. «Синьор Доминика хоть и не пишет опер, но зато разбирается в постановках, а самое главное – получает со зрители деньги», – осторожно заметила Полли, от которой не укрылись ни нежные взгляды, ни трепетное внимание красивого итальянца. «Он тебе не нравится?» «Я оценю его как друга», – поморщившись, призналась Кассандра. «То, что чувство Барбая отнюдь не тайна для окружающих, стало для нее неприятным сюрпризом». «Он и мужем будет хорошим», — гнула свою линию Полли. «Возможно, но я не хочу пока выходить замуж. И, пожалуйста, не надо больше этих разговоров». «Как скажешь, детка», — с готовностью согласилась Полли. «Я всегда на твоей стороне, ты же знаешь». Кассандра улыбнулась своей старшей подруге, но улыбка тут же померкла, ведь у афишной томбы театра их ждал Барбая. Антрепренер кинулся навстречу. «Добрый готро, сеньора Малебрани, и вам, сеньора Дженкинс!» — поклонился он и предложил. «Разрешите проводить вас?» «Благодарю!» — откликнулась Кассандра. Она уже знала, что объяснение ей не избежать, и настроение ее совсем испортилось. Кассандра взяла антрепренера под руку и направилась к театру. Поле шла сзади. Барбай распахнул перед спутницами широкую дверь ласкала и пропустил женщин вперед. «Синьорита, прошу вас, уделите мне несколько минут. Мы можем пройти в мой кабинет. Я хочу обсудить с вами очень важный вопрос. А ваша тетя, если, конечно, захочет, может пойти с вами». «Тетушке, наверное, лучше отдохнуть в фойе», — отозвалась Кассандра, которая не хотела, чтобы кто-нибудь слышал, как она откажет Доминика. Догатливое поле, уже заметившее мрачное выражение глаз своей питомицы, поддержало ее. «Я уж лучше посижу здесь». «Как пожелаете» согласился Барбая и увел Кассандру в свой кабинет. Войдя, он усадил девушку в кресло, а сам, нервно сцепив пальцы, замер напротив. Доминика не сводил глаз со своей Примадонной и больше не мог молчать. Без всяких предисловий он опустился на одно колено прижал губам руку Кассандры и признался. — Синьорита, я уже давно люблю вас. Я готов положить свою жизнь к вашим ногам. Если вы мне позволите, я буду жить и работать только для вас. Пожалуйста, станьте моей женой. Он сжимал руку своей любимой, а она читала его мысли. Доминика жаждал посвятить Кассандре свою жизнь, объехать с ней весь мир и поставить для нее лучшие оперы в крупнейших театрах. О себе он не думал вовсе. Это тронуло Кассандру, и она переменила свое решение. Она не откажет Барбая сразу, а хорошо подумает над его предложением. — Дорогой друг, — сказала Кассандра, тихо высвобождая пальцы из ладони антрепренера. «Для меня ваше признание стало полной неожиданностью. Я должна все обдумать. Сегодня я последний раз в этом месяце спою партию Елизаветы, а потом у нас перерыв до премьеры. Завтра я хотела бы уехать на озеро Кому. Дон Эстебан снял там виллу. Дайте мне две недели, я вернусь в театр и отвечу вам». «Хорошо, пусть все будет так, как вы хотите», — согласился Барбая. «Мне остается только ждать и надеяться». Кассандра поспешила уйти. В коридоре ее поджидала сгоравшая от любопытства Полли. на «Ну что, сеньор Доминика сделал предложение?» — спросила она. «Сделал», — грустно сказала Кассандра. «Все было так хорошо. Зачем что-то портить? Так ты ему не отказала?» Я обещала подумать. Объявила Доминика, что завтра мы уезжаем на озеро Комо. Сказала, что дам ответ, когда вернусь. «Думай, милая, думай. Замужество — такое дело, что женщине нужно очень хорошо подумать, прежде чем соглашаться. Браки заключаются на всю жизнь, потом ничего не исправишь», — одобрила ее старшая подруга, как видно, вспомнив собственного непутевого мужа. поле проводила Кассандру в гримерную, где Примадонну уже ждала костюмерша с новым платьем. Потом был очередной прогон сивильского цирюльника, а вечером Полли вновь наблюдала, как ее любимицу одевают широкие фижмы и парчевое платье английской королевы. Спектакль, как всегда, прошел с огромным успехом, а уже на заре обе женщины покинули Милан. Когда за окном кареты неторопливо сменяют друг друга, замелькали пасторальные картины ломбардских деревушек, Кассандра вдруг поняла, что хочет поскорее доехать. Оказывается, она все-таки очень устала.